Часть вторая. Прятки в темноте. Глава первая. — А кто такие ведьмы в твоем понимании? — Ну, смотри, земля — это север, люди-юниты, бог-админ, а ведьмы — это читеры. Простор интернет. — Фу ты, Улька, опять шельмуешь! Журик с подозрением смотрел на меня из-за карточного веера. «Я?» – удивилась искренне и сходила не некозырным тузом. «Ни разу!» Призрак засопел и отбился козырной дамой. «Я подложила второго туза». Журик предсказуемо предъявил короля. «Сдавайся, дружище!» Я выложила козырного туза и помахала последней картой. Он молча выкинул Джокера и получил подкидным второго. «Будь ты ведьма!» Насупился дух обижены. Ведь видишь, да, карты-то, этим воздухом своим. Я ухмыльнулась. Зоика, отмщённая за прежнее поражение, довольно заулыбалась. Кирша собрал карты и вопросительно повертел головы. Не, не буду. А если в шахматы? предложил дух коварно. Чтоб ты мне на третьем ходу мат поставил, весело фыркнула я. Не, не буду. Каждый играет в то, в чем он силен. И давай перерыв пока. Есть хочу и готовить надо. Шел третий день от встречи в кругу. Я получила нагоняют верховный за побег, а Томки за побег и почему-то мне не сказала, что уходишь и от мамы просто так для полноты ощущений. Ответить я смогла только Томке и сакраментальным. А почему не сказала, что в норе мне сдохнуть полагалось? Подруга оправдалась привычным, дескать думала, что я в курсе. Я в отместку ничего не рассказала про встречу на стоянке, и с тех пор меня окружал полный ведьмовской игнор со всех сторон, если не считать Зуйку, но ее из-за ведьмы-то считать рано. Я полезла в холодильник за мясом. Временная пассивность, кстати, пошла на пользу. Я восстановилась после кролищей норы физически и морально. И, как прозорливо заметил Гоша, жаждала подвигов, авантюр и ответов. Но вместо этого готовила плов и слонялась по городу с Зойкой, возвращаясь домой за светло, пока и опасности сидели по норкам. Чувствовать себя дичью и дичью ответственной за вторую дичь оказалось неприятно, но... А слоняться упросила Зойка, смотрела на меня взглядом полоумного фанатика и повторяла. что надо ходить по городу и искать. Видение дома не появится, нужно искать места. Пока нам не везло. Я добыла карту города, и девочка, обведя фломастером фонтаны мой дом, повесила карту на стену и по вечерам изучала ее, что-то бормоча. Зато я, наконец, сходила в наш знаменитый и лучший в Сибири зоопарк на балет и в мускомедию, и на утренний сеанс голливудского ужастика. Вдохновилась мирной жизнью и с досадой подумала, что надо было поспорить с наблюдателем, сколько я продержусь. Три дня почти есть, и я наверняка выиграла бы и требовала бы пару ответов. Шатаясь без дела, я между прогулками затащила Зойку в архив, хотя чуйка чуяла, что ничего полезного там нет, но я решила поискать. Думала, девочка быстро попросится гулять. но она так вцепилась в иллюстрированную энциклопедию нечисти, что к вечеру еле отобрала. Рима посмотрела на нас одобрительно и хмыкнула. «Смену готовишь, квалификацию повышаешь, дела нужные». Я кисло улыбнулась в ответ. Наставница из меня выходила кривая и косая. По дороге домой Зойка сыпала такими вопросами, что я терялась. «Да, взрослые опыты знания оказываются бессмысленными». Когда ребенок спрашивает, почему шуршит пакетик, а небо голубое, меня в ее возрасте не волновало, почему виды нечисти называют как насекомых, зверей и птиц. Я зубрила физиологию, психологию магические способности и больше интересовалась тем, как убить, чем как звать. И разбуди меня ночью, сходу назову все слабые места тех же пауков. Но почему они пауки, кроме того, что паутину ловушками раскидывают, да мозги заплетают? Надо ее с Арчибальдом познакомить. С Кысом познакомила, когда мясом за услугу расплачивалась. И Зоика ходила счастливая весь вечер. Детство. Да, и надо бы сходить в архивные подвалы за закрытой информацией. Потом. А по вечерам я копалась в своих сокровищах, в амулетах, спрятанных Жориком под моей кроватью. В сокровищ пять небольших сундуков. Одни купленные, вторые подаренные, третьи рукодельные. Призрак, само собой, сидел рядом и тыкал в самые полезные. А по ночам, когда все разбегались по углам и койкам, я собирала в заначку силу. Прицел на самоубийственную авантюру не сбили ни верховные, ни наблюдатели. Жорик смотрел с подозрением, но молчал. Я считала это призраком удачного завершения предстоящего и готовилась. «Да, в следующий раз я хочу знать». куда приведет погоня за нечистью, что именно учует мой нос и что конкретное найдется по Зойкиным местам. А еще меня беспокоило молчание Аллы. И Зойке она не звонила, и ее телефон был постоянно отключен. А я, к сожалению, дальше городской черты человека найти не могла, силы не те, и подумывала сгонять к ней в гости. Или когда колпак снимут, или, или раздражала даже в воспоминании. и пока за его помощью ползти не хотелось. От мытья посуды и размышлений отвлек телефонный звонок. И на пороге кухни образовался Кирюша в моем пальто и с телефоном в руках. Нажал на кнопку, принимая входящий вызов, сыну, трубку к моему уху и вопросительно замер рядом. «Алло!» «А, привет, Рай!» «Да, немного занята». Я выключила воду, не успев смыть с рук пену. Журик отвлекся от книги и навострил уши. когда я смотрела на шкварчащую кастрюлю через час примерно плюс доехать где ладно да до встречи куды напрягся признак «Раяна хочет обсудить дела нечисти я снова включила воду спасибо кирюш мои уходят каждый день но пока мелкие мне страшно жор и ей тоже ведь случись что нечисто на нас с рояной И надо знать, сколько остается, кто остается. Повтори-ка вновь. Шо летун сказав? Попросил он. Я повторила весь диалог. Думала, он опять зацепится за Гошина, бегут, как крысы с корабля, но... Ты ж поняла, да, что он не оговорился? что с убийцами не оговорка? что в кругу Бога не одна? Уля, не ходи на ночь глядя, завтра. Конечно, поняла. «Ну, Жор, завтра слишком непредсказуемо, и завтра может быть поздно. Не волнуйся, ничего со мной не случится, я везучий. И находить пакости везет, и уносить ноги тоже. Пока». «Но летяло и свести, а!» Я неопределенно пожала плечами. «По-хорошему надо. Так правильно. Ночь непредсказуема. А по-плохому не хотелось ни рожи его видеть, ни голос слышать. Ладно, сообщение отправлю и лекарства прихвачу». Собралась я быстро, как только плов сготовился, шустро оделась, обулась и улетела. Зойка, как обычно, изучала карту города, Шурик читал последнюю книгу про Гарри Поттера и ворчал на авторшу кокошившего такого дедулю знатного, почем зря, а Кирюша вдумчиво изображал вешалку. — Дом, милый дом. — И права через неделю вернут, и небо опять будет моим. Риана назначила встречу в центре, и по пустым дорогам я доехала за полчаса. Суббота, последние теплые деньки, и народ дружно удрал на дачи и шашлыки. Счастливые люди! Выйдя из автобуса, я купила кофе и пошла к парку у оперного театра. На секунду показалось, что за мной следят, но посторонние запахи не улавливались, и я не стала заморачиваться. Здесь и кыс может шнырять, и тот же аспит, и чужаки в патентных амулетах, да. Верим в лучшее, ожидая худшего. Жорик, правда, промолчал, увлеченный чужой историей. Но основная защита при мне, а остальное – мелочи. Коллега по работе с нечистью сидела на скамейке под рябиной и сосредоточенно грызла орехи. На вид младше меня, невысокая, щедушная, а на самом деле была старше раза в два, а то и больше. У Рояны и необычности не случилось, и место в совете ей готовили давно за выслугой лет. Но она трижды отвергала и теплое кресло, и предложение левой руки. Нечисть, свобода, темные переулки, полные опасностей и хорошая драка. Вот и все, что нужно для счастья нормальной ведьмы, добавляла она с улыбкой. Я бы к этому списку добавила еще и отсутствие наблюдателей. Сказка. Привет. Я села рядом и запустила руку в предложенный кулек с жареным миндалем. Привет, — поздоровалась она хрипло. В одной из стычек взбесившийся жук едва не перерезал ей горло, и с тех пор ведьма прятала уродливые шрамы под шейными платками, а говорила тихо и с трудом, и общаться предпочитала вживую, чтобы не сипеть в трубку. — Как твои? — Бегут, — я вытянула ноги. Слабые бегут, а сильные... Затаились, Рояна кивнула. Зеленые глаза задумчиво прищурились. — И мои. Я сегодня видела главу псов. Он нервничает, а обычно спокоен. Он в ожидании, в предвкушении чего-то. Что уберет ведьм с их пути, дополнила я тихо. Коллега подтверждала мои подозрения. Знаешь, Уля, она сорвалась кустолист и глянула на меня из-под лобья. Я часто думаю, не слишком ли мы идем у них на поводу? Не зря ли впускаем в город столько? Ведь расплодилось много, а защита настоящая одна — страх. Страх перед пламенем и кругом. А случись что? Как быть с людьми? Я сказала кругу про опасность, но верят не все. Я тоже об этом думала. Я рассеянно подбросила и поймала орешек и швырнула в кусты, где шуршала белка. Но договоры есть договоры. Их заключали задолго до нас с тобой и не пересматривали много лет. И там определены квоты. На сотню людей одна нечисть. Мы еще не добираем с двухмиллионным-то людским населением. И должно случиться нечто из ряда вон выходящее, чтобы договоры пересмотрели и переписали. Но если сейчас случится, и нечисть сорвется, договоры не помогут. Раяна убрала за ухо осенний рыжий прядь волос и посмотрела на меня серьезно. Я сомневаюсь, Уля, что нас хватит. Ты ведь знаешь, не все угли смогут разгореться, и не все ведьмы смогут воспользоваться. Я вздрогнула. Да, не все отнюдь, не все. Не храни круг раньше времени. Я передернула плечами. Во-первых, пока ничего не случилось, а во-вторых, еще не поздно подстраховаться. Да. Она сыпала остатки орехов в ладони, кинула белки. А вылезла из кустов и замерла столбиком на обочине аллеи. «Да, так и делаю». «Ловушки?» Я наблюдала за белкой. «В местах обитания и встреч. Расставила на агрессию. И вот тебе». Я взяла клубок нитей, нащупывая мелкие узелки. «Те, кто остался и кто точно не уйдет. Противоядие». Раяна кивнула. «Стало очень стыдно за собственную однозначность». Пора бы вспомнить о прямых обязанностях, как велела Верховная, заняться нечистью. — За меня не волнуйся, — она улыбнулась, понимающе, до чистых морщинок в уголках глаз. — Ты понимаешь, веришь и чуешь — это главное. Вместе справимся. — Сколько твоих осталось? — Слегка за тысячу. — Моих под пятьсот, — Райана нахмурилась. — У тебя больше крупных, так? — Да, и меньше общинных, семейных и оседлах. — Позови, если надо. — Зови. Она посмотрела на часы и встала. — Дела, уля, Звони. Я смотрела, как Раяна прихрамывая уходит по аллее и понимала, почему она никогда не сядет в кресло совета. Такая активная ежедневная работа помогала ей, искалеченной в драках, чувствовать себя полезной и живой. И по той же причине я никогда не возьму пламя. Пока мы обсуждали дела насущные, аллея заполнилась прохожими. Наискосок от меня обосновался помятый небритый мужик и вдохновлялся шкаликом. Через скамейку целовалась парочка, а напротив них обретались двое в розовых рубашках, куцах, пиджачках и обтянутых брючках. Цвет современного общества. Я спрятала клубок в сумку, вытянула ноги и откинулась на спинку скамейки, вдыхая прохладную горечь осени. Уходить не хотелось. Я поименно вспомнила всю оставшуюся нечисть и прикинула ловушки и союзников. Пожалуй, пора навестить Ангелину на предмет договора и свободно? Гоша нездорово исплюхнулся рядом. А ты тут откуда? Я отодвинулась? Бдишь за мной, бдятел, как нашел. Маячки штук полезные. Он легкомысленно улыбнулся. И на моем плече образовался сияющий мотылек. Есть новости? А у тебя? Я брезгливо стряхнула насекомое. Еще одна убитая ведьма. В ночь сбора круга. Я похолодела. Разумеется, мне никто ничего не сказал. Я же в игноре по-наущению Верховной. Но это замечание... Опять на меня бочку покатите? Я взъерушилась. Конечно, на второй части собрания не была. Зато теперь понятно, почему мои ведьмы так вопили из-за побега. И еще пятнадцать человек, кроме тебя, не паникуй. Я повернулась и выразительно напомнила. — Ты же сказал, что не полезешь в это дело. — А я пока и не лезу, — заверил Гоша спокойно. — Я только наблюдаю. И мельком глянул на соседей по аллее. — Пройтись не хочешь? До архива, например. где лежит и мое дело с диагнозом и описателями подробностями необычностей или, как мы говорим, дефекты. Брейся, наблюдатель! Такие козырь я тебе не дам, иначе мне хана, безоговорочные и окончательные. Положение спас мужик со шкаликом. Он давно посматривал в мою сторону и, наконец, решился. Встал, оправил мятый камуфляж и походкой моряк в развалочку сошел на берег, направился к нам. тормознул в шаге от скамейки и почему-то посмотрел на Гошу. — Братан, эй, а поделись с девушкой? — Забирай, — щедро разрешил наблюдатель. — Красавица! Эй, а пойдем пить водку? Я сурово посмотрел на ухажера. Тот выпучил глаза, зажал рот и помчался в ближайшие кусты. Вот из-за такого пренебрежения интересными предложениями «Ты до сих пор и не замужем», – хмыкнул Гоша. Я не стала отвечать словами. Я нашла подходящую личность среди цвета современного общества. «Молодой человек», – за спиной наблюдателя вырос слащавый тип в розовой рубашке и интимно склонился к его уху. «А что вы делаете сегодня ночью?» Наблюдатель вспыхнул, как путеводный маяк. Встал, повернулся. и молча врезал по заинтересованной морде. Тип отшатнулся, схватился за разбитый нос и заверещал резным поросенком. Вот из-за такого пренебрежения интересными предложениями ты до сих пор и не, – передразнила я и, встретив гневный взгляд, поправилась. Пардон, не женат. Розовый побежал утешаться к другу, и оба шустро ретировались из парка, а следом за ними и целующаяся парочка. Я глянула на зверский Гошин вид и засмеялась. — Ты… только… не… не злись, — выдавила сквозь смех. Отличный, кстати, удар. Многозначительно замельтешили разноцветные бабочки, я вспомнила, что наблюдатель зараза мстительные, и он вполне может вывернуть наизнанку мои мысли, воплотить, и мне потом будет долго стыдно. Я попыталась успокоиться, но тщетно. Гоша красноречиво потирал костяшки пальцев. И явно хотел врезать за шуточку, но воспитание не позволяло. — Убери бабочек, сдаюсь, — прозаикалась я сквозь смех. — И не надо тараканов. А то же я тебя потом в воздух выстужу. И нашла коса на камень, и нам обоим будет плохо. Погоди, я только просмеюсь. А давай жить дружно. — Архив, — потребовал контрибуции наблюдатель. — Во! — я показала ему фигу. — Ответы. «Начинается!» – он закатил глаза. «А ты как хотел!» – я улыбнулась. «И ты, как мужчина, должен сделать первый шаг!» Гоша посмотрел на меня недовольно. «А где гарантии?» «Ульяны, кончи ржать!» А я попалась в лапки смешинки и никак не могла успокоиться. «Будет тебе архив, но не тот, честно, со дня на день. А если не тот, то какой? Старый!» Воспоминания о смертоубийственной авантюре настроила на серьезный лад. Формально он считается утерянным, но я знаю, где место и как туда пробраться. И с кем там столкнуться тоже. Точно? Да-да. Иногда так хочется верить людям, но они обязательно докажут, что не стоит. Я иронично хмыкнула. Ты почему такой недоверчивый? Из нас двоих только я всегда была честной. и рассказала, будет, значит будет. Из-под земли достану, в прямом смысле этого слова. ибо мне архив тоже нужен, и надеюсь, что после мы не подеремся деля добытые. Из нас двоих только ты не любишь наблюдателей так, что это вызывает недоверчивость и ожидание каверзы. Кроме окна ничего подходящего в голову пока не приходит. Пожаловалась на скудность фантазии. А повторяться не люблю и... Я замерла. Неприятное предчувствие горьким комком желчи подкатило к горлу, И я непроизвольно втянула носом воздух. Запах. Далекий, но четкий. Знакомый и незнакомый. Знакомого вида существ, но лично незнакомой нечисти. Не местный. Но так пахли скорпионы. Сухим и раскаленным воздухом, обжигающим легкие, вызывающим удушливый кашель. Выходя на охоту, они заранее разогревали округу, дезориентируя тех, кто мог помешать, и добычу, чтобы не удрала. а вокруг добычи уже мерцали пылинки песка. Опять по мою душу. Гоша тоже что-то ощутил, закашлялся и глянул на меня сердито. — С! шепнула я. — Это не мое. Тихо! Знакомый болотный запах концентрировался в двух точках, приближающихся с разных концов парка. Двое старых, трое мелких. С последними проблем не будет, а вот со старыми будут. Они пахли не только кроличьей Нарой. но и печально знакомым смертоносным заклятием. Я быстро скинула куртку, закатала рукава водолазки и изучила иммунные тату. — Так, скорпиончики, вас у меня трое. — Гош, давай руку. — Зачем? — на руку протянул. — Бафну я обкастую. Я раздавила татушку, осторожно взяла двумя пальцами липкое яда и бросила его на широкую наблюдательскую ладонь. — В кулак сожми, — Что сделаешь? — Защиту дам. Терпи, пощиплет немного. Ты что, в компьютерные игры не играешь? — Нет, и не думал, что ты играешь. Он скривился, разминая онемевшую ладонь. — Двадцать первый век, развивается стремительно и нужно быть в тренде. Это отличный боевой стимулятор и тренировка рефлексов. — Кто? Сколько? Наблюдатель принюхался. — Это они так воняют? — Да, скорпионы. Пятеро. Запах стал острее. — Пора торопиться. Справишься с твоей помощью. Он красноречиво приподнял бровь, собираясь напомнить о собственной антуражной силе и заодно пройтись по моему склерозу и еще чему-нибудь особо выдающемуся, но я перебила. Морд же бить умеешь? Так иди и бей. Ужалит, не пролизуют. Он туда и показал на дальний конец аллеи. Оттуда мелочь грянет. Главное, хвост ликвидируй. Одним ударом хвоста не перебивают колени на раз. Но вот здесь, я хлопнула наблюдателя по копчику, есть слабое место. У молодежи панцирь на спине срастается медленно. Пластины кожи пригнаны неплотно. Сидят на ножках, и между ними есть зазоры. Края пластин острые. Хоть одну в кожу вгонишь, и дело в шляпе. Место запомнил копчик. Там узлы нервных окончаний, отвечающих за работу хвоста и ног. Перебьешь, победил, понял? Он молча и сосредоточенно кивнул. Я хлопнула его по плечу и хмыльнулась. «Приобщайся, наблюдатель, лови!» Коша поймал прозрачный силовой клубок, и тот растекся по кожаной куртке и джинсам дополнительной защиты, набух на пальцах присосками, забирающими воздух. «Брось его в воду и надейся, что он хотя бы вынырнет. Но не будь двух старых, я бы не разделялась, наверное. Наблюдателю лучше не видеть, как я нарушаю все правила». Я ободряюще улыбнулась и поспешила навстречу своим недругам, попутно раздавив вторую имонку. и услышала вслед, «А как давно на тебя охотятся?» Я помедлила, но ответила, «Сам же знаешь, зачем спрашиваешь?» Совесть забеспокоилась, но я не нянька и не телохранитель. Раз решил со мной связаться, пусть участвует во всех моих удовольствиях и привыкает. Меня вторая наставница воспитывала также. Галя преподавала теорию и носилась с нами, как курица с цыплятами, а у Изольды Дмитриевны была армия. Кроссы и прочая физподготовка обязательны, но еще пуще она тренировала рефлексы и бойцовскую психологию на практике. То, что из меня не получится ни гадалка, ни вещунья, Галя поняла на третьем уроке. — Поговори с Изольдой Дмитриевной, — попросила она Верховную. — Вдруг захочет подготовить еще одну боевую ведьму. Изольда Дмитриевна легенда боевых, гоняла на мотоцикле, носила кожу в заклепках черепках, И со стороны походила на байкершу на пенсии, совершенно седая в красной бандане с сетью шрамов на загорелом лице. Она посмотрела на меня и скривилась. Дохлая и мелкая. Сама же знаменитая ведьма была ростом метр пятьдесят. И то, что я в тринадцать лет ниже ее всего-то на два сантиметра, в расчет не принималась. А я так хотела учиться, что поборола природную робость и заявила. — Вот вырасту и как вас уделаю? — Ульяна! — привычно прикликнула тетя Фиса. А Изольда Дмитриевна усмехнулась. «Что, поспорим?» «Поспорим», — ответила я смело. И десять лет она гоняла меня, как сидор в указу, а сама в это время медленно умирала от проклятия. Прабабка не простила, что ведьма променяла наследное знахарство и служение роду на работу в круге. И в последний год она не вставала с постели, не забывая, правда, муштровать меня. Удушающую сферу сделала? — А ну-ка покажи. — Плохо, Ульяна, отвратительно, — Сипела гневно. — Иди тренируйся, через час покажешь. И я уходила, понимая, что Изольда Дмитриевна не хочет казаться слабой и немощной, не выносит жалости. И однажды, вернувшись, нашла вместо полуживой, но бодрой наставницы высохшую мумию. — Такая яркая, живая, — плакала на похоронах Галя. А я ходила замороженной, еще не понимая. как пустел без легендарной ведьмы мой мир. И сразу после похорон собрала рюкзак и уехала, куда глаза глядят. Изольда Дмитриевна завещала мне гору полезных амулетов и тонны записей с наставлением продолжать учебу. И обязательно уделать ее по числу побежденной нечисти, подвигам и геройством. В поезде я проревелась, но вернуться в круг не решилась. Пока не пришло время. Оно всегда приходит. В свое время. Я вытерла слезы воспоминаний и оценила расставленные на автомате ловушки. С противоположного конца аллеи донесся вопль боли, вроде не наблюдательский. Мелочь-то шустрее, горячее, рвется в бой и жаждет обставить старших. А старшие шли неспешно, точно прогуливаясь, давя сухую листву и, не глядя по сторонам, спокойно и несуетливо. и отступила к обочине, сливаясь с воздухом, растворяясь в прозрачной темноте. И в груди трепыхнулся пойманный бабочкой азарт, поднимая волны эйфории унося страх. И как наяву услышался суровый голос Изольды Дмитриевны. — Не жди! Действуй! Нападай первый и дерись, как черт с носкипидаренной задницей! Не выживай! Побеждай! Попытаешься выжить — умрешь! Уйдешь в защиту — умрешь. Испугаешься царапины или боли — умрешь. Побеждай, и останешься в живых. У тебя три минуты. Время пошло. Убивай. Скорпионы поравнялись со мной, споткнулись и захрипели, забились в удушающем мешке. Я быстро стянула концы воздушной нити, закрывая ловушку. Вокруг ядовитых фигур замерцало пустынное пламя, по моим ногам ударил горячий песок, и подхваченный ветром метнулся к лицу. Я вскинула правую руку, закрываясь, подпрыгнула, уворачиваясь от песчаного хвоста. Пальцы левой руки свело судорогой, воздушная нить раскалилась и рвалась из ладони, вспарывая кожу. Разметав песок, я с усилием дернула на себя нить, крепче стягивая давку, намотала ее на кулак. Горячий воздух разошелся кругами, как вода от брошенного камня, и я враз вспотела. Скорпионы забились и полузадушенно захрипели, колотя клешнями по воздуху, и на прозрачной поверхности мешка проступили искаженные костлявые лица. Крупицы песка с сухим треском бились об асфальт, то дергая хвостом, то рассыпаясь. Чувствуя, как слабеет сопротивление, я дернула за второй воздушный шнур, активируя следующую ловушку. Это сильнее одного паука. Рискну сберечь их жизни, потеряю свою. Под дрожащими костлявыми ногами скорпионов распахнулась вакуумная воронка. Работает всего пять-семь секунд, добивая. Сипение, судороги. И я опустила нити. Пошатнулась, отступила и устала осела на поребрик. Проклятая история. Со стороны Гоши раздался очередной вопль, и я поморщилась. Надо уходить, пока сочувствующие полицию не вызвали. Я потянула за третий шнур и тела скорпионов накрыла коконом. По горячему асфальту взъярушивые опавшие листья поползли спирали песка. Да, нет дела, нет дела. Ветер подхватил песок, разнося его по городским улицам. И нет следов, нет обвинений. Да, без суда и следствия имеют право только сдохнуть, если не хватает мастерства, чтобы парализовать. Или использовать козырь, данный рождением. Достав из кармана джинсов платок, я вытерла грязное лицо и посмотрела на левую ладонь. Шевельнула посиневшими пальцами и сморщилась. Порванная нитью кожа затягивалась с каждым следующим вздохом. А боли, как обычно, не было. Моя левая половина тела мало чувствительна к таким мелочам. За козырь нужно платить. На аллее раздались быстрые шаги. Я подняла голову и встретила озабоченный настороженный желтый взгляд. — О, ведьма! Аспид споткнулся и махнул сотовым телефоном. — Хоть ты раз до да другой не дозвониться! — Добрый вечер! — буркнула я, прислушиваясь к наблюдателю. Ни вопли, не возни, но живой дышит, сидит на лавочке, потирая колено, и с чувством поминает некую ведьму и ее ближайшую родню. а мелочью драла и затерла следы известным заклятием. Плохо. Чего рассиживаешься? Аспид неожиданно протянул руку. Уверен, что тебя это касается. Я криво улыбнулась и приняла помощь. Сам-то здесь что делаешь? После драки штормела, но с каждым следующим вдохом жизнь налаживалась. И пошло оно к лешему вместе с совестью. Я защищалась и не собираюсь из-за чужого маразма подыхать с козырями на руках. Аспид хищно осклабился. — Гулял. Пошли, покажу кое-что. Я заколебалась. Без наблюдателя, может быть, чревато. И сердито тряхнула головой. Да пошел он вместе с тетей Фисой к Лешему. Я увязла по уши и поздно отлучать, запугивать и ставить условия. Идем. Подманив вещи, сняла с воздушной руки куртку и сумку. Здание оперного театра торжественно сияло в белых лучах подсветки. Массивные квадратные колонны прятали входные двери, круглый купол ежился во тьме, а на ветру над колоннами трепыхался баннер с рекламой фауста, пришпиленный к переднему фасаду. Однако сияло здание только в фас и левый профиль. Правый торец укрывали строительные леса, а задние фасады, прилегающие к нему дворик, никогда не ремонтировались, и ремонтироваться вряд ли будут, потому как не видны. Мы молча прошли мимо строительных лесов, и Аспид тенью прошмыгнул сиреневых кустов. Я неспешно топала за ним, пока не почувствовала. Запах, кровь, озерная гладь. Догнав Аспида и проскочив вперед, я быстро осмотрелась. Старые тополя и березы, обступающие круглый двор, потрескавшийся фасад с проплешиной жухлой травы. Чугунные скамейки вокруг молчавшего фонтана. Обшарпанная чаша, забитая сухими листьями, конфетными фантиками и сигаретными пачками. Мумия на скамейке, словно передохнуть присела. — Каждый день тут хожу, — хрипло ответил Аспид на мой вопросительный взгляд. — И засунь свои подозрения знаешь куда. Я усмехнулась и внимательно осмотрела находку. Тонкая пергаментная кожа, черные провалы глаз — скрещенные ноги, отсутствующие по локоть руки, а одежда, если не считать рукавов, целое. длинная клетчатая юбка, объемный редикюль на спинке скамьи. Я сглотнула. Алла, И ехать никуда не надо. Ульян, а тебе и подставлять не надо. Сама подставляешься, раздалось за моей спиной.